Глава первая. Есть одно условие. Рика, словно мешком пришибленный, закрыл письмо, свернул интерфейс и продолжил собирать вещи. Действовал он как зомби, все делая на автомате. Его мысли были заняты совершенно иным. Кто это этот морозок, вот так запросто убивший ни в чем не повинных людей? Нет, понятно, что он из чистильщиков. Рика видел его чин. Этот тип явно какая-то шишка у изначальных одной из самых отбитых группировок чистильщиков. Рика, когда вернулся на Ракот, порылся в сети и узнал, кто же такие чистильщики. А еще он узнал, кто такие изначальные. Эти сволочи отличаются жестокостью в отношении клонированных, или, как они сами таких людей называют, кукол. Остаться в живых после встречи с этими уродами шансов мало, а Рика остался, еще и навалял Ну, возможно, не самим изначальным, а их подмастерием, стажером, банде сателлиту Черт знает, как их назвать. Рика прокручивал в голове тот бой возле магазина и вспомнил слова одного из хулиганов. Тогда он не придал им этого значения, но теперь... Похоже, его, Рика, решили показательно наказать. И для изначальных это принципиальный вопрос. Нужно решить, что делать дальше. Прятаться. Рика не позволяла совесть. Если изначально и смогли добраться до таксиста, дальнобойщицы, кассирши, то смогут и до старателей. Жить, когда на твоих руках будет кровь друзей, Рика не хотел. Ну и лететь на точку встречи, опустить лапки и просто сдаться, мол, делайте со мной, что хотите. Рика тоже не собирался. Хреном. Так что делать? Вещи были собраны, бабка активирован, и Рика двинул по коридорам станции Кракоту. Размышляя над ситуацией, пытаясь найти хоть какой-то выход. Погрузившись в свои собственные мысли, Рика добрался до корабля, оказался в трюме и лишь там пришел в себя. Здесь громко спорили и ругались. Рик удивленно огляделся, пытаясь понять, кто о чем спорит и в чем вообще суть, но он пока так ничего и не понял. Сказал же Вы не в состоянии себя контролировать. Вы все ставите под удар. «Не хочу, чтобы в этот раз снова так получилось. Поэтому ты своих условий наставил. Вот теперь будь любезен и мое соблюсти!» Орал черный Джак. «Ни хрена себе! Работа выполнена! Не наша вина, что скупщики не прилетели, зато вместо них появился джампер. Мы работу сделали? Сделали. Чем мы занимаемся в свободное время? Не твое дело!» Не менее громко орал Юджин. В свободное время? Да вы бухаете прямо на вахте, сволочи!» «Твое какое дело! Твой корабль. Я к тебе нанялся в экипаж. Иди в задницу, Джек!» «Я сказал, и будет так, как я сказал. Или ты больше не получишь работу, понял?» «Да и хрен с тобой!» «Юджин, Джек дело говорит. Вы с Хоронякой уже все границы перешли». Вмешалась Марго. «Да какие еще границы? Тебя забыли спросить. Все. Заказ выполнен, груз доставлен. В ваших услугах, мадам, больше не нуждаемся. До свидания!» «Да хрен тебе!» «Теперь мы все повязаны, никуда я не уйду. Так что снова здравствуйте!» С издевательской улыбкой заявила Марго. «Я тебя за шкирку выкину на ближайшей станции! Тогда и идентификатор будешь сам менять на своем корабле!» «Да уж как-нибудь поменяю!» Зло бросил Юджин, однако всем окружающим было понятно, как и ему самому, что с подобной работой он не справится. Все же Юджин попытался вывернуться. «Тот тип, что продает крякеры, пусть его и ставит!» Я ему доплачу, лишь бы от тебя стерва подделаться. Чичиков не будет ничего устанавливать. Покачал головой Джек. Он только продает. Дальше делай, что хочешь, сам. Отлично. И нахрена он такой вообще надо? Ну не нравится, тогда иди ищи другого. И у него крекера покупай. Пусть тебе их установят и гарантий дадут. В чем проблема? Юджин лишь зло водил глазами, переводя взгляд с одного лица на другое. И о чем спор вообще? Спросил Рика. «Они нам хотят подсунуть эту тварь!» Бросил Юджин, указав рукой куда-то себе за спину на один из контейнеров. Рика с любопытством заглянул ему за плечо, пытаясь разглядеть, что там, однако ничего интересного не увидел. «Что за тварь?» «Ракота!» «Чего?» «Ракота! И мне эта тварь на корабле не нужна!» Прям уж и тварь! Ты ведь сам рассказывал, что у тебя в детстве такой был!» «Да чего там, ты вон в честь него даже корабль назвал!» «Да мало ли что я там называл!» «В любом случае, это не повод втюхивать мне на мой же корабль эту скотину!» Рика наконец смог разглядеть, о чем вообще шла речь. Ну или почти смог. За спиной Юджина в полупрозрачном биоконтейнере, где имелась отдельная система жизнеобеспечения, и, судя по закрепленным канистрам, еще и поддавалась жратва с водой, металась из стороны в сторону неясная тень. Разглядеть существо в подробностях не выходило. Рика видел лишь его силуэт. «А вообще-то корабль не твой. Вы ведь старлансеры». «И что?» «Решение принимают все, а не ты один». «Тогда мы проголосуем. Я против. Хороняка тоже против». «Вот тут ты не прав. Хороняка согласится с моими доводами. И он за». Врешь. Сам у него спроси». Тогда решающее мнение за Рика. Думаю, уже все понятно. Нет, нет, нет. Чуть ли не простонал Юджин. Да в чем суть вообще? Я ни хрена не могу понять, о чем речь. Суть в том, что Джек хочет подсунуть нам на корабль крайне агрессивное существо, которое может натворить всяких бед. Будет грызть проводку, гадить где ни попадя, портить все, что можно испортить. Ах, да, еще и укусить или подрать может. Ого! Тогда нахрен, конечно, оно надо. Вот и все. Два против одного. Но то, что ты в экипаже, полноценным членом Старлансеров, тебя не делает. Юджин, конечно, сказал правду. Но он забыл и о полезных свойствах этого существа. А каких? Да какая разница, ты уже решил! Попытался было закрыть тему Юджин. Нет, Юджин, так не пойдет. Он уже решил! Ты еще скажи первое слово, сказала корова. Рассмеялась Марго. А вот второе слово сказал человек. Точно. Детский сад. Людям уже по полвека, они все как малые дети. Так что там о полезных свойствах? Ах, да. Значит, смотри. Первое. Ракотов специально вывели для борьбы с насекомыми. Как ты знаешь, на колонизированных планетах часто возникают огромные проблемы. Так, стоп. Я вообще ничего не знаю о колонизации и возникающих проблемах. Можно поподробнее? Так это вообще ничего не знаешь? Ты в какой дыре жил, парень? В очень глухой. Так что, если будете любезны... Ну окей, слушай. Конечно же, далеко не все планеты, которые встречались человечеству, подходили для колонизации. Встречались голые пустынные, где даже атмосферы не было, попадались неимоверно горячие или, наоборот, холодные. Встречались даже с атмосферой, однако такой, что человеку совершенно не подходило. Да, там была флора и фауна, но человеку, вздуман там жить, пришлось бы постоянно ходить в скафе, снимая его только в своем герметичном доме. Естественно, подобные условия никого не устраивали, а потому была разработана технология терроформирования. Это, скорее, даже не технология, а целый комплекс решений, который позволял в довольно сжатые сроки, от 10 до 100 лет, Превратить безжизненную или совершенно неподходящую для человека планету во вполне комфортную. Вариантов очень много. боксирование планеты ближе или дальше от местного светила, к планете из всей звездной системы свозят лед и в буквальном смысле заливают ее. Более сложные процессы подразумевают изменение атмосферы, если такова есть. Снова-таки добавляют нужные газы, ненужные откачиваются. Мир начинает меняться, местные формы умирают. На их место приходят либо земные аналоги, либо их модифицированные потомки. Причем это касается не только растений, но и животных. Единственная проблема — выведенные искусственно животные могут всего лишь несколько поколений существенно измениться. Вот, к примеру, на планете, где один из местных видов ракообразных оказался неимоверно живучим, завезли модифицированного окуня. Однако уже через несколько лет несколько измененная земная рыба превратилась в нечто иное — в огромного хищника, который не только выбил всех ракообразных, но и принялся уничтожать все другие виды, появившиеся на планете. И подобные проблемы встречались довольно часто. Иногда первые колонисты вынуждены были прямо-таки воевать с подобными модификантами, которые к моменту появления людей на планете успели расплодиться и считали своей территорией всю планету. Огромные медведи, чье тело защищал эдакий костный панцирь, были проблемой на Огрио-4 — Для их уничтожения прибыла целая дивизия космодесанта ВКС. На эфиру проблема была с гружинами. Твари хоть и остались в своих прежних размерах, но обладали просто неимоверной живучестью. К тому же эфирские крысы в качестве пищи предпочитали свежее мясо, и человеческое им было особенно по вкусу. Денвер до появления людей была планетой растений. И после проведения процедур терроформирования ею и осталось. Завезенные земные растения преобразились, а в некотором роде даже ассимилировались с местными и стали настоящей проблемой. Ростки с легкостью пробивали не только цемент, но и металл. Бытовали слухи, что даже армпласт они смогли проковырять. Были и хищные растения, даже в городе лианы с легкостью опутывали человека и утаскивали к корням, где и был пищевой центр. Человеческие города и дома там были прямо-таки заплетены растениями. Грибы росли в самых неожиданных местах. Лег ты спать вечером в тихобезопасной комнате, но вполне возможно, что утром, проснувшись, ты обнаружишь ростки, пролезшие через пол стену, залезшие в твое жилище через канализацию. И это в лучшем случае, а в худшем можешь проснуться уже опутанный гибкими ветками, которые будут постепенно сжиматься. Острые и длинные шипы будут входить все глубже и глубже в твое тело, в жизнь. Тебе крупно повезет, если тебя успеют обнаружить. Тогда ты умрешь быстро. Растительность на Денвере отличалась неимоверной ядовитостью, причем многообразие было столь велико, что если таскать с собой противоядие от каждой заразы, придется загрузить препаратами в туристический рюкзак под завязку. Больше туда ничего не влезет. Однако самой большой проблемой для колонистов многих планет являлись насекомые. Рой крупных насекомых встречался довольно часто и на множестве миров. Каждый раз, встретившись с ними, люди пытались вытравить их, уничтожить, однако ни один из примененных методов так и не увенчался успехом. Более того, многие именитые ученые выдвигали версии, что насекомые эти не случайно оказались на разных планетах. Мол, все это одна раса. Но если все это одна раса, она должна была обладать разумом. Ведь как иначе эти существа могли бы преодолеть тысячи и миллионы световых лет, чтобы попасть на другую планету? Предпринималось множество попыток наладить контакт. Однако насекомые не подавали никаких признаков разумности. Поэтому при обнаружении этих существ на очередной планете их уже без лишних слов тут же начинали травить с попеременным успехом. Что касается Ракута, то история эта началась после терраформирования планеты Ро. Если на других планетах насекомые предпочитали жить в эдакой резервации, то на Ро они пошли в атаку, пытаясь отвоевать территорию людей. Множество хлопот доставляли деварары, мелкие и быстрые твари, внешне похожие на мухоловок или, как их еще называют, сыроконожек. Эти твари были быстрые, ловкие и необычайно агрессивные. Действовали они всегда стаями и кусались очень больно. Для понимания, челюсть взрослого деварара с легкостью могла прокусить металл толщиной в 3 мм. А еще эти сволочи были неимоверно хитрые, можно было бы сказать разумные, но нет. Разум их был сопоставим с хищными животными, охотящимися в стае. Уловки довораров, хоть и отличались огромным разнообразием, но ничего сверхъестественного в себе не включали. Как пример, пара таких мелких тварей могла оказаться в человеческом поселке, В каком-то укромном месте устроить гнездо, в течение пары месяцев наклепать потомство, а затем устроить людям настоящий ад. Коварные насекомые старались подкараулить человека, убивали его тихо, а затем оттаскивали в уединенное место где за пару часов разрывали тело так, что кроме подсохшей крови вообще ничего не оставалось. Их пытались вытравить, использовать против них химию, всевозможные фумигаторы, звук, свет, все, что только можно было. Какие-то из способов срабатывали, но ненадолго. Буквально одно-два поколения этих тварей и новое потомство уже совершенно не боится того, чего боялись их родители. Попытки надрессировать собак на борьбу с этими тварями на их поиск и обнаружение тоже были весьма спорные. Собаки вроде как находили гнезда, обнаруживали существ, но все же иногда ошибались, пропускали коварных тварей. Те умудрялись-таки пролезть в дом, или же бывали случаи, когда гнездо находилось совсем неподалеку от кунуры, той самой дрессированной собаки. Тогда попытались вывести новую породу. Попыток было несколько, однако сказать, что был получен значительный результат, нельзя. Еще одной проблемой было то, что для собак укус довараров был смертельным. Если у человека шансы выкарабкаться еще были, то у псов никаких. После этого эксперименты со служебными собаками прекратились, хотя как до метода борьбы с проклятыми насекомыми от них не отказались. Просто за неимением лучшего. И тогда какой-то умник, то ли от отчаяния, то ли из чистого любопытства, решил поэкспериментировать с другими видами земных животных. Первым результатом стал клещеед. Птица довольно больших размеров, размер крыльев которой достигал почти трех метров. Этот экземпляр, наконец, дал нужный эффект. Клещиеды кружили над городами, их острое зрение позволяло с легкостью рассмотреть добычу. А невосприимчивость к яду Деварара делала этих насекомых любимым лакомством клещиеда. Казалось бы, стало легче, но нет. Клещиед был птицей, как уже сказано, большой, жил только на свободе, держать его в домах и квартирах не представлялось возможным. Но ну очертовать до после того, как у них появился новый враг, начали передвигаться под землей, крайне редко выбираясь на поверхность. И вот тогда-то настала очередь котов. Обычные земные мурлыки подверглись серьезным изменениям. Да чего там? После всего проделанного, полученное существо назвать обычным котом язык не поворачивался. Со своими земными родителями у этих существ вообще мало общего. Их внешний вид был настолько пугающим, даже отталкивающим, но зато. Они в прямом смысле чуяли довореров. А уж стоило им пролезть в дом, кот становился сам не своим. И места себе не находил, пока не обнаруживал, и не давил чертову скалопендру. Новый вид котов стал настоящей панацеей для жителей Ро. Более того, довольно быстро ракот стал необычайно популярным. На многих других планетах тоже были проблемы с насекомыми, а там, где было тихо и спокойно, котов приобретали любители экзотики. Все же, новый вид действительно выглядел как диковинка. Так что вскоре на ракотов начался самый настоящий бум. Уже невозможно докопаться до правдивой версии того, как они получили свое название. Существовало множество вариантов, один из них был простой до ужаса. Название придумали хитрые продавцы, желающие привлечь к своему товару покупателей. Второй название новый вид получил от названия планеты, Ро. Кот с планеты Ро, Ракот. Третья версия предполагала, что свое название коты получили из-за издаваемых во время охоты для обнаружения насекомых звука. Ничего общего с мурлыканьем, мяуканьем или шипением, как у земных котов. Рокоты издавали звук, схожий с собачьим рычанием или, скорее уж, с раскатами грома. Рокотом грома. Собственно, какая версия была истиной, история умалчивает. Да и не особо это важно. Маленький Юджин родился на Ершалаиме, когда планета еще только осваивалась. И, естественно, здесь были проблемы с проклятыми насекомыми. Отец Юджина заказал и купил ракота. На тот момент бум на них ушел, и эти существа стали обыденностью, необходимостью, хотя и довольно недешевой. Однако родители Юджина не бедствовали и легко себе могли позволить подобную покупку. Тем более покупали ракота не для баловства и не для пускания пыли в глаза соседям, а действительно из-за необходимости. Юджин, которому тогда было всего пять лет, был просто в восторге от такого домашнего питомца и проводил с ним довольно много времени. Однако затем выяснился один нюанс, связанный с ракотами. Они люто ненавидели насекомых, очищали людские дома от двореров, мух, пауков, от всего, что ползало без спроса. Или сидело на стенах и потолке без разрешения. Но еще больше они ненавидели запах алкоголя. Эточнее точнее перегара», — уточнил Юджин. Однажды отец Юджина пришел на веселье после какого-то банкета, и Ракут просто зверел. С горем пополам оторвав животное от главы семейства, они почти четыре часа просидели в приемном покое больницы, ожидая, пока отцу Юджина зашьют все раны. «Так вот, значит, как!» Поглядев на Юджина, хмакнул Рика. «Именно так. И учти, это не шутки. Ракут легко может убить человека. Это моему отцу повезло, а вообще...» «Так что думаешь?» — перебил Юджина Джек. «Какое твое решение, Рика?» «А можно взглянуть на него поближе?» «Гляди!» — пожал плечами Джек, повернувшись боком и указав на контейнер, внутри которого уже прям таки сходил с ума ракот.